Пятно крови засохло и рассыпалось пылью. Поток остановился. Руки адептки лежали на чистой рясе. Остекленевшие глаза, ждавшие конца, сделались живыми. Она перевернулась и поцеловала пыльную палубу шатла. «Вы с из моргали, и с глаз и носа у вас стекло, как будто вы только что съели что-то острое». «Святейший Господь», — сказала она, но в этом почти не было вопроса. «Не сегодня, старший лейтенант», — ответил Бог. «Сейчас нам, как никогда раньше, нужны такие некроманты, как ты». Она поцеловала пальцы механическим жестом, потом обратила тоже приветствие к Святой Радости, потом к Анти, а потом после паузы даже к тебе в полдюжины раз. А потом еще поклонилась, сложившись почти вдвое. Затем выпрямилась и побежала вниз по пандусу грохоча сапогами. Вскоре от нее осталось только огромное заклинание на стене. Святая радость смотрела ей вслед с непонятным выражением на постном лице. Теперь, когда на борту оказались еще два человека, ты поняла, насколько мал на самом деле шаттл. Слева от тебя виднелся отгороженный отсек для отправления телесных функций. Любой другой человек в известной вселенной назвал бы его туалетом. Но кроме этого в шаттле не было ничего. Ни коек, ни кресел для пассажиров разве что пара откидных сидений по бортам. Ящики, занесенные внутрь, были совсем небольшие. Больше всех оказался квадратный камень, перехваченный стальным тросом. Теперь, когда он стоял тут один и без маленькой розочки, ты не сразу поняла, что это саркофаг. И еще секунду соображала, чей именно. Справа располагался кокпит с пустым сиденьем для единственного пилота. Оно было застелено роскошным платком из вышитого перламутрового материала И вдруг твой мозг вздрогнул, и ты поняла, что в кокпите вовсе не пусто. На радужном платке устроилось тело, скромно положив руки на колени. Цепь рубцов на руках виднелась очень ясно. Суровые благородные линии ее лица смягчились, будто она узнала кого-то, губы были чуть приоткрыты, и между ними виднелся мертвый черный язык. Ты проследила ее взгляд. Она смотрела на вход и на императора. Император нажал кнопку у двери, пандус втянулся в шаттл с громким механическим хлюпаньем. Потом повернулся к ликтору и сказал крайне кислым, лишь чуть-чуть приправленным сладостью тоном. «Это выглядит так, будто ты пыталась манипулировать мной». «Господин, я бы не осмелилась на моем флагмане моему адмиралу среди моих людей. Точно ли Ребус лучшее место, чтобы публично унижать своего императора Мерси?» Она воззрилась на него. Гладкий холст ее лица сморщился и исказился от гнева. «Ты-то думала, что десяти тысяч лет хватает, чтобы научиться владеть лицом, если тебе, в принципе, это нужно?» «Видимо, нет». Или Мерси не утруждала себя учением. Единственное, кто пытался манипулировать тобой, летит домой вместе с нами. В гробу!» — выкрикнула она. И не смей называть меня по имени при детях. Мы решили, что наши имена священны, мы позволили их забыть». «Мерси, Морн, сказал император. «Ты не хуже меня знаешь, что скрывать собственное имя от своих праведных сестер странно. Кроме того, ты пытаешься поссориться со мной, чтобы я забыла о другом поводе для ссоры. Эта тактика годится для семейных скандалов. Ты почти на орбите Доминика. Это самоубийство». «Ты знаешь, почему я здесь, и мои причины не...» — Их можно назвать безумием, эгоизмом или... И кто же сможет их так назвать? И не рифмуется ли его имя с Норм? Оно рифмуется с Навгустин, — высокомерно ответила святая радости. Лицо императора девяти домов вдруг осветилось, как будто на маленькой планете внутреннего круга наступил рассвет. — Значит, ты снова разговариваешь с Августином из первого дома. Мерси воздела руки и замахала ими, будто доила огромную невидимую корову. Этого не хватило, чтобы выразить ее чувства, поэтому она села на другой ящик. Уперла подбородок в ладони. Рапира позвякивала под радужно-белым плащом при каждом движении. «Мы разговаривали», — холодно и размеренно ответила она, — «всего девятнадцать лет назад, если ты помнишь. Даже если мы заговорим сейчас, это не будет иметь значения, поскольку разговоры и общения — разные вещи». «И нет, я не готова общаться с существом, о котором ты говоришь. Тем не менее, твои действия заставили меня заговорить с этим глупым червем в человеческом обличье. И я прибыла сюда, чтобы взять все в свои руки». Он не успел ответить на слова, как она продолжила. «Никто не отвечает на призывы Метриума. Вернись домой, пожалуйста. Но нас осталось трое», — просто сказала Ликтор. «И я не уверена, жив ли третий». «Он контролирует», — начал император и, кажется, хотел объяснить, что именно там контролируется, но тут заметил, что вы с Иантой сидите тихо, ожидая, когда эта жуткая беседа прекратится. Ты. Или отчаянно мечтая о подробностях. Ианта. Он положил свою маленькую сумку. Ты в панике подумала, что она оказалась прямо на коленях у тела. Она бесстрастно поглядела на него, потом потрясенно на сумку. Он сел на пол рядом со своим мрачным ликтором. Дальше последовала беседа, больше похожая на стенографическую запись. В какой-то момент они просто пару раз пожали плечами. Он говорил слово, она отвечала совершенно другим словом. Император кривился или резко возражал. Один раз резкое возражение имело вид усмешки, и ликтор отвернулась, проиграв этот раунд. Ты смотрела на двух людей, которые все обговорили тысячу лет назад. Это походило на разговор между ладонью и локтем, мозгом и сердцем. Они обменивались электрическими импульсами. В какой-то непонятный момент они вернулись к нормальному разговору, и Бог сказал: Я собирался подождать на Эребусе, пока мы не узнаем, точно был ли запуск. Мне плевать, они это или нет! шмыгнула носом святая радости Мерси Морн. Теперь у нее было два совершенно неподходящих имени. «Это отбросы. Они ни на что не способны. Их лидер погибло почти двадцать лет назад. Надо правильно расставлять приоритеты». «Но это же очевидно». «Господин, вспомни, что стоит на кону», — сказала Ликтор. «До Митриума можно добраться только одним способом», — сказал Бог с таким видом, будто вытаскивал последний кирпич из фундамента колеблющейся башни. «Будучи в здравом уме...» «Я не могу взять ни одну из них в это путешествие». Ты испугалась, что ни одной из них он поспешно заменил имя Харахак. Старшая эликтор не развеяла твои страхи, когда посмотрела на него бездонными гневными глазами и сказала, «Если ты не уверен в ком-то из них, тогда высади их немедленно. Они не станут благодарить тебя за сохранение жизни. Это единственное испытание, которое имеет значение». «Спасибо». Император девяти домов встал. Его ликтор тоже встала. Ее рука отбросила в сторону полу роскошного плаща и легла на рукоять скромной рапиры. Плотная сетка окружала простенькую рукоять без единого украшения, если не считать белого шарика на самом конце. Ты не знала нужного термина. Яблоко, кажется. «Готовьтесь к запуску», — сказал он. «Я сообщу». Ты каким-то образом поняла, что Мерси выиграла это сражение. Со странной смесью облегчения и жестокого злобного стыда Мерси встала и наклонилась над креслом пилота, пощелкала переключателями, едва не задевая тело. Переключатели двигались с приятным сочным звуком, на потолке зажглись лампы, заливая всех неприятным оранжевым светом. Ни высота, ни ритм голоса бога не изменились, но все же он стал другим, будто из мягкого чехла достали сталь. «Проверьте те ящики», — велел он. «Закрепите их ремнями поплотнее и получше. Ианта, ремни у того иллюминатора. Хэроу, отцепи этот меч от себя и прикрепи к полу. Воспользуйся костью, не согни его и не сломай». «Вы с Иантой принялись крепить контейнеры. Ты неохотно расплавила костяную нить, скреплявшую меч с твоей затекшей рукой. Подумала и сделала то, что велела самой себе в письме. Закрыла клинок чехлом из кости». Результат оказался очень приятным для глаз и для мозга. Скрыть гнев меча до конца ты не могла, но в таком чехле он, объект твоего негодования, ненависти и паники, казался приглушенным, как абажур приглушает свет лампы. После этого ты села на откидное сиденье рядом с Эантой и застегнула ремень безопасности. Босыми ногами ты касалась покрытого костью меча, и смотрела, как бог в последний раз проверяет металлические застежки и пряжки на ящиках. Он легко погладил толстый камень гроба, задержал руку на долю мгновения, а потом остановился перед заклинанием, сиявшим на стене. Прижал кончик мизинца к одной из спиралей очень осторожно, как будто пытался ее испортить. Венчавшие его кости нерожденных младенцев и листья заколебались на невидимом ветру. «Великолепная работа!» «Почти идеальный уровень углекислого газа в фиксаторе», — сказал он, доставая стилус с кармана. «Она была слишком хороша, чтобы умереть из-за этого, Мерси». «А я не велела ей умирать», — огрызнулась Мерси Морн. Внезапно открытая дверь шатлы щелкнула и начала со скрипом опускаться, занимая то место, где раньше был пандус. С громким стуком она рухнула на свое место. «Вовсе не нужно было рвать себе аорты», — Команда твоих жутких флагманов вечно пытается принять мученическую смерть, даже если попросить у них апельсинового сока. Я велел Сарпедону объявить ей благодарность, — сказал он, постукивая по планшету. Но вряд ли это достаточная награда тому, кто чуть не истек кровью. Коммуникатор у кресла пилота захрипел. Послышался голос адмирала. «Мой господин, вы можете лететь. Ждем вашего слова. Открывайте крепление. Есть!» ответил адмирал Сарпедон, потом кашлянул и начал произносить то, что ты теперь считала обычной молитвой: царь неумирающий, искупитель смерти, бич смерти, защитник смерти. Взгляни на девять домов и услышь их благодарность. Постепенно послышались металлические голоса всей команды отсека. Доверит себя ему вся вселенная. Ты посмотрела в иллюминатор у себя за спиной. Темноватый 14 отсек осветился, там открывали какой-то внешний шлюз, а шатл полз по направляющим, готовясь выброситься в открытый космос, будто жертвуя собой. Открылась бархатная чернота окружающего мира, ледяные звезды горели где-то вдали. Тело вдруг встало рядом с тобой, и тебе пришлось напрячься, чтобы не потянуться к подолу ее грязной белой сорочки, к бледной рыхловатой плоти ее ног. Ты уезжала неизвестно куда и не понимала, что чувствовать. И скромно потупилась, как будто это дурное актерство способно было убедить хотя бы одно мыслящее существо. Под плащом у нее виднелась рапира, временами она высовывалась из-под перламутровой ткани. Поймав взгляд из-под бледных ресниц, ты увидела в нем жгучее предвкушение. Один глаз был голубой, второй — фиолетовый. Она выглядела как человек, ожидающий награды. Она очень волновалась. Звездный далекий взгляд остановился на тебя, и она робко прошептала. «Может, возьмемся за руки в знак женской солидарности?» Увидев твой взгляд, она сдула с лица прядь бесцветных волос и заметила. «Это ты облизала мне гланды». Перекрывая молитву, трещащую из колонки, Мерси сказала. «Стартуем через тридцать секунд», — император добавил. «Не надо триангуляции. Мы не хотим подвергать никого опасности. Будем держать курс, пока Эребус не окажется вне зоны досягаемости». Тело исчезло. Он взял красивый радужный платок и накинул на спинку кресла пилота. Мерси Морну селась в кресло и застегнула ремень. Маленькие кусочки костей над окном музыкально зазвенели, когда воздух стал уходить. Император стоял за спиной Мерси, положив руку на спинку кресла, При каждом движении стилусы у него в кармане тоже позвякивали. Он наклонился и нажал на кнопку коммуникатора. Молитва оборвалась, будто все молящиеся разом задохнулись. «Наши враги вновь подняли руки на тех, кто должен был жить с ними в мире», — сказал он. «Мы вновь нарушили завет, и вновь на нас обрушились страх и гнев тех, кто не умеет думать и не может простить нас за то, кем мы являемся». Вы, служившие на Эребусе, мои солдаты и некроманты девяти домов. Если вы окажетесь на поле брани, помните, что даже умирающее эхо вашего сердца я превращу в оружие. Последнее движение вашего мертвого языка станет боевым кличем. Я вспомню вас, когда вы призраками будете плавать в воде, и моя память превратит вас в богов. Если вы умрете, сама ваша кровь станет стрелами и копьями». «Помните, что я царь неумирающий!» Он снял руку с кнопки, оборвав дикий торжествующий крик слышавших его людей. «Ты с болезненной ясностью чувствовала вспышки толергии, то есть офицеров когорты в отсеке. Десять вспышек собрались всего в сорока метрах от тебя. Слишком близко, чтобы делать что-то полезное для шаттла. Может быть, они молились?» Поодаль стояли и другие. Стояли ровной линией, внутри них текла кровь и кипела кишечная флора. Кажется, они обеспечивали работу механизмов. Когда крепления, удерживавшие шаттл на месте, открывались, раздавался глухой звук. Двигатели за изрисованной кровью стеной взревели громко и сухо, вспышки толергии начали отдаляться, шаттл катился по шлюзу по длинным направляющим из стекла и плексигласа. Мерси дернула рычаг кверху, сосредоточенно наморщила нос, и тут аллергия исчезла. Вы оказались в космосе. В шатле не было никого, кого ты могла бы почувствовать и прощупать, если не считать единственного сгустка тонергии, тихо лежавшего в гробу. Выглянув в иллюминатор, ты увидела Эребус и впервые осознала, насколько огромен флагман — впервые увидела, как переливается и мерцает его темная с радужным отливом броня, похожая на разлитую нефть. Соединительные скелеты виднелись по всему громоздкому корпусу, так что корабль походил на огромный передвижной асуарий. Когда он завел двигатели, вспышка света обожгла тебе глаза. Искусственная гравитация обеспечивала отсутствие всякой тряски, но тебя все равно мутило при мысли, что вы кувыркаетесь в открытом космосе, как потерянный грузовой контейнер». «Внимание, дети!» — сказал Бог. «Тебе приглашение не требовалось». Император барабанил пальцами по спинке пилотского кресла, и его внимательные черно-черные глаза смотрели куда угодно, но не на тебя. «Слушайте меня очень внимательно обе», — сказал он. Митриум далеко отсюда, и наш маршрут будет не самым обычным. Я преподам вам первый урок, и этот урок ляжет в основу самого важного из уроков, который вам предстоит постичь в роли ликторов. Еще будет время задавать вопросы, будет время пробовать и ошибаться. Но сейчас вы должны сделать в точности то, что я скажу. Единственная альтернатива — разрушение ваших тел. Это тебя не смутило. Ты была дочерью запертой гробницы. «Вероятность разрушения тела сопровождала тебя с трех лет». И Анта, голос которой дрожал от еле сдерживаемого волнения, сказала, «Я думала, тут будет Стелла». «Стелла имеет в высоту восемь футов, покрыта надписями на мертвых языках, вырезанными особыми адептами пятого дома и постоянно купается в оксигенированной крови», заметила Мерси Моррен с кресла пилота. «Я имею в виду, что будь она на борту, ты бы быстро ее заметила». «Спасибо, старшая сестра, я очень люблю поучения», — ответила Янта. «Там, куда мы направляемся, нет обелисков, на которые можно было бы нацелить Стеллу», — сказал император, прекративший барабанить пальцами по креслу. После того, как Ликтор мрачно сказала своему богу, «Вообще-то это здорово раздражает». Теперь он все время поддергивал потертый рукав. «Я проведу вас обеих через реку». «Вероятно, на ваших лицах отразилось полное непонимание, потому что он рассеянно добавил. Это единственный способ. Путешествие со сверхсветовой скоростью оказалось ловушкой, по крайней мере, в том виде, в каком оно существовало изначально. Этот способ что-то испортил во времени и пространстве и стал непригоден для любых добрых целей. Я всегда полагала, что червоточины решили бы эту проблему», сказала святая радости, выделывая что-то непонятное с переключателями или пространственное расширение. Вместо этого мы придумали стелу и обелиск, которые имеют к путешествиям гораздо меньше отношения, чем к переносу. Но в будущем могут возникнуть случаи, когда вам придется отправиться туда, где не будет обелиска. Или, может, вам придется исполнять священный долг лекторов по установке обелисков. А для этого нужно переходить через реку. Мне нравится описывать это как спуск в колодец. С кресла пилота донеслось фырканье. «Учитель», — сказала Мерси, — «это река. Идеальная водная метафора уже готова, не нужно выдумывать. Мне нужно как-то выразить идею двух глубин, и я не хочу запутывать их идею скорости там, где нет. Это река, и поэтому просто скажи, представьте себе реку». «Мерси, либо тебе нравится моя предыдущая идеальная фраза про реку, либо нет, выбирай». «Я не буду помогать тебе с надречными путешествиями. Спасибо за предложение, Господи», — сказала Мерси. «В этом конкретном случае. Хотя надречный — идеальное слово, потому что оно привлекает внимание и полностью описывает явление. Давай отойдем от него», — ответил господин Девяти Домов, который явно был не против перемен в расстановке сил. «Использую метафору Кассиопеи. Господи, только не лава», — буркнула Мерси. «Девочки, представьте себе каменную планету с магматическим ядром под мантией. Путешествие по ее поверхности от одной точки к другой может занять год. Но если вы достаточно хорошо понимаете суть своего путешествия и относительность пространства, то можете нырнуть в магму, которая отнесет вас в нужное место за час». Он помолчал. В шаттле было очень тихо. Приборы не жужжали, разве что порой громко трещало рулевое перо. Голос Ианты нарушил механическую холодную тишину, произнеся, довольно вежливо для Ианты, «Учитель, река — это огромное лиминальное пространство, созданное магией духов и населенное безумными от голода призраками». «Да, метафора магмы тут не работает», — вставила Мерси, не отрывая взгляды от приборной панели. Император ответил очень серьезно. Давай представим, что магма населена бессмертными магматическими рыбами-людоедами. При этом возникают две проблемы. Во-первых, существа из плоти и крови умирают, как только погружаются в магму. Во-вторых, рыбы-людоеды очень опасны. Если бы он не был богом, вряд ли бы ты согласилась слушать про магматических рыб-людоедов. Но он был богом по природе своей, как ты думала, еще примерно 60 секунд а потом он добавил «уже тише». «Мы собираемся миновать примерно 40 миллиардов световых лет и оказаться там, куда мы впервые сбежали. Я и еще шестеро. Один из нас был уже мертв, а второй вышел из игры. Нам нужно было место, чтобы залезать раны, оказаться как можно дальше от всего, что мы любили, подождать, спрятаться, не боясь того, что обращенный на нас взгляд пронзит по пути все девять домов». Это темный, холодный и неприятный участок космоса, звезды там старые и почти мертвы. Мы накачали их тонергией, и теперь они будут сиять вечно, но свет их изменился. Если бы мы путешествовали от стеллы к стелле, мы добирались бы туда несколько лет. Мерси, как далеко от системы находился седьмой номер при последнем исчислении? Пять лет! ответила Мерси Морн, руки которой наконец-то спокойно легли на панель с кнопками, переключателями и костями. Пять лет, шесть месяцев, одна неделя и два дня. Одно крошечное мгновение, прошептал император и отодвинулся от кресла пилота. Некоторое время назад мы выяснили, я говорю мы, но на самом деле я мало отношения к этому имею, что расстояния там различаются. «Река не течет сквозь пространство-время, в которых мы существуем сейчас. Река, она течет под нами, как в метафоре с магмой. Расстояние по реке не совпадает с расстоянием наверху. Если я погружу нас прямо сейчас, мы сможем почти мгновенно вынурнуть на другом краю Вселенной, дома, на станции, которая служила нам убежищем. Мы зовем ее Митриумом». Он раскинул руки. Самые обычные руки с обычными пальцами и ногтями в чернилах. «Посмотрите на заклинание. Что это?» Ты начала запоминать его учительский тон. Эта ситуация была тебе знакома. Тут не было непонятной магмы. Заклинание слегка плыло в тенях, но это было следствием игры света и крови. «Обычное призрачное заклинание», — сказала ты и тут же пожалела, что повела себя как провинциальная костяная ведьма. К счастью, Ианта оказалась еще более раздражительной и упертой волшебницей плоти, так что она добавила. «Оно даже не сложное, в смысле оно довольно изысканно и безупречно. Учтена даже свертываемость крови, но я такое делала в пять лет». «Это средство от привидений не позволит разорвать наш корабль на части», сказал император. «Все одинокие духи будут обходить нас какое-то время». «Одну минуту и 33 секунды», — вставила Мерси. «Плюс-минус», — согласился он. Император опустился на пол рядом с тобой и Антой, как раньше садился рядом с Мерсиморн. Это почему-то было тебе неприятно. Как будто он предлагал тебе тест на соответствие, и ты должна была немедленно распластаться перед своим богом. Кольцо вокруг его зрачка сияло белизной. «Ваша задача проста, как просты все самые сложные вещи. Я погружу нас в реку» и я вытащу оттуда корабль. Вы должны сосредоточиться. Я могу перенести ваши физические тела, но души останутся здесь, если вы их не удержите». «Физический перенос через лиминальные границы», сказала ты и сама удивилась сказанному, как будто ты не знала этих слов. «Очень сложная магия духа, рожденная в пятом доме». «И за это я благословляю пятый дом и их долгую память», сказал император. Они могут зайти настолько далеко, чтобы приманить к себе потерянных духов. Они стоят на берегу, размахивая кусками мяса и предлагая якорные стоянки. Но они не приближаются к цели. Ианта вдруг стала похожа на свою сестру-близнеца и сказала удивленно. «Но если распространить этот способ, на флоте произойдет революция. Мы сможем сэкономить очень много топлива и усилий благодаря мгновенным путешествиям. Мы станем неостановимы». Мерси неприятно рассмеялась. «Могучий некромант на пике способности может продержаться в реке секунд десять», сказал бог, поднимаясь. «Магия душ — великий уравнитель. За первые несколько секунд некромант полностью лишится тонергии, потом талергии, а потом и самой души. Призраки просто не успеют добраться. Никто не может выжить в магме, если вернуться к нашей аналогии». «Мы можем», — сказала Мерси Морн, оперлась локтем на приборную панель и положила голову на руку. Пожаловалась. «Я вот этим занята прямо сейчас». «Метафорическая температура Ликтора превышает тысячу градусов», — сказал император. Он еще раз проверил все контейнеры и крепления. Космос медленно пролетал за окном, невероятно черный и невероятно тошнотворный. С этим невероятным заклинанием, наложенным экспертом, который отдал ему кровь своего сердца, выйдет где-то полторы минуты. Я надеюсь, на минуту сорок секунд, учитывая качество работы, а потом мы окажемся предоставлены сами себе. Ни один ликтор не выдержал больше семи минут при полном физическом погружении. И все это благодаря титаническим усилиям Кассиопеи из первого дома, которая была невероятно умна и осмотрительна. Она предположила, что сможет заманить в поток физическое тело зверя воскрешения. И она смогла. Он последовал за ней. И, — поинтересовалась ты, — оказалось, что ума и осмотрительности недостаточно, чтобы уберечься от десяти тысяч голодных духов, — тихо сказала Мерси. — И как же зверь? — спросила Янта. — Вынырнул невредимым двадцать минут спустя, — ответил император. — Жизнь та еще, сука. Он посмотрел в иллюминатор на звезды и на сияющий поодаль планетоид. С твоей стороны он казался закопченно-красным. «Растегивайте Расстегивайте — сказал он. «Вы обе повиновались». «Ложитесь на пол». Вы ответили хором. «Ты с сушеным шепотом, и Анта низко и тихо». «Да, учитель». Путаясь в конечностях, вы улеглись на пол. Принц милосердный сказал ровным голосом. «Дышите реже». «Не больше двух вдохов в минуту. Если вам нужно отдышаться, сделайте это сейчас. Я очень давно никого не учил этому трюку, и я не знаю, с чего начинать». «Начни с испытания пирры», — немедленно отозвалась Ликтор. И «Верно. Да, Мерси, я пытался быть более-менее веселым, но я и правда начну здесь. Вы обе помните испытания проекции в доме Хананском, которая в третьей лаборатории?» «Ты немедленно вспомнила гигантскую костяную тварь, постоянно растущую и изменяющуюся. Ты погрузилась в нее настолько, что не могла высвободиться. Твой разум бессильно блуждал по чужому мозгу». «Сейчас вам понадобится тот же навык», — продолжил Бог. «Ваш разум не последует за телом в реку сам собой». Удерживайте разум и тело вместе, потому что при любом неверном движении ваше сознание может вылететь из тела и застрять на выселках системы Доминика, не понимая, как вернуться домой. В большинстве случаев вам вовсе не следует погружать свое тело в воды, это слишком опасно. Но раз речь идет о физическом перемещении, тело нам тоже понадобится. Ты не в первый раз проклинала себя за то, что не стала подробно изучать магию духа. «А что происходит с телом ликтора, лишённым души?» — спросила ты. Бог подумал. «Отделение от души тебя не убьёт. Не сразу. Но... Но мы тебя убьём», — сказала святая. «Сразу. Пустое тело ликтора с нетронутым аккумулятором, но без пилота. Ты вообще представляешь, что может занять твое место?» В твое тело влезет кто угодно, любое жуткое, злое или одинокое создание, жалкий призрак или еще этого хуже. А ты, дитя девятого дома, знать не знаешь, как сражаться с такими хищниками. Ты младенец. Слушай внимательно. Если мы вынырнем на другой стороне и увидим, что ты ушла, бросив свое тело, я немедленно выколупаю твои мозги из черепа, не дожидаясь, пока ты вернешься». Бог не сказал ничего. «Когда начинаем?» Голос Ианты звучал так, будто она ожидала удаления зуба. «Начинаем?» — переспросила Мерси Морн. «Погружение началось 30 секунд назад». «Таймер?» — спросил Бог. «Поставлен на пять минут. Нужно помедленнее, поставь на шесть». «Пять с половиной», — предложила она, но Бог ответил. «Я не торгуюсь. Когда мы достигнем воды, следи за временем». Святая Радость ответила необыкновенно смирно. «Готово. Будь осторожен, учитель». В глубинах космоса и в глубинах реки шаттл окружал кокон искусственной гравитации. Ты не знала, где вверх, где низ и в каком направлении вы двигаетесь. Ты лежала на палубе, пытаясь не давать легким расширяться слишком быстро». От редкого неглубокого дыхания сознание чуть плыло. Ты чувствовала себя неспокойной, а скорее тупой. Тебя будто прижали к полу. «Оставайтесь в сознании», — велел Бог. Ты принялась растягивать мышцы ног, пока они не заболели, пока ты не почувствовала, как напрягаются сухожилия. Ты лежала на мумифицированном мече, который мрачно пылал в своем костяном саркофаге. Ты смотрела в потолок. Ты повернула голову и увидела, что Ианта смотрит сквозь тебя. Она лежала между своей рапирой и своим кинжалом достаточно близко от тебя, чтобы это было неприятно. «Наденьте капюшоны», — сказала Мерси. «Они не просто так прозрачные». «Так проще», — согласился император. «Вы видите свет, но не отвлекаетесь». «Ты не пожалела, что послушалась». Мир стал скопищем светлых пятен, как будто ты смотрела в белый шум или головную боль. Силуэты и тени исчезли. Ианта превратилась в перламутровую кучу. Ты не понимала, какие вспышки цвета возникают из-за радужной ткани, а какие — из-за мигрени. Твоё дыхание звучало неприятным звоном, дыхание Ианты — мычанием. Императора девяти домов ты не слышала. А замечала ли ты вообще, что он дышит? не слышала и старшего ликтора. Приборы, контролирующие условия в шатле, были то ли отключены, то ли выставлены на очень низкие, даже по меркам девятого дома, показатели. Под тонким плащом и легким платьем ты вся покрылась мурашками от холода. Ничего не происходило. Ни вспышки тонергии, ни убыли таллергии. Ты никогда не владела магией духа и поэтому не почувствовала тонкости перехода. Было очень холодно. Вот и все. Ты мертвым грузом валялась на ледяной палубе, каждый вдох раздирал легкие. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ты хорошо осознавала себя каждое движение энергии внутри. Ты осязала, что на руках у тебя мозоли, что в горле саднет от постоянной рвоты, что тебе очень одиноко. Тебя смущали все эти ощущения. Ты никогда так явно не чувствовала собственное тело, даже во время медитации. Свет притух и стал грязно-оранжевым, как будто догорали угли. Ты впала в тупое полумертвое оцепенение, твоя тревога ослабла и вовсе пропала, и тут ты услышала крик Ианты. Ты выглянула в крошечную щелку капюшона, ты не издала ни звука, потому что не знала, что видит Ианта. Лично ты. Видела воду.